Глава 10. Несколько минут я рассматривал то, что осталось от вертолета и его пилота после катастрофы. Похоже, что упал он не меньше полугода назад, так как трава и тонкие побеги успели прорасти через оконный проем в дверце, а покойник истлел почти до костей. Но, возможно, я ошибался. При такой влажности и температуре все разлагается намного быстрее. Я обошел место катастрофы, стараясь не заходить под фюзеляж, который мог свалиться мне на голову в любой момент. Пилот был когда-то одет в синтетический спортивный костюм и кожаные кроссовки. Влага и тепло их тоже не пощадили, и от одежды остались лишь лохмотья. Через грудь, наискосок, к нему была прикреплена сумка, сохранившаяся намного лучше, чем ее хозяин. Я думал только о еде. Вполне возможно, что внутри фюзеляжа в бортовых ящиках остались консервы. Я вернулся к месту своего приземления. Хуан все еще звал меня, и я откликнулся. Немного террорист замолк и надолго, будто испугался моего голоса. Так, собственно, и было. Ты разве жив? спросил он сверху. К несчастью, да. А это правда ты? Не то шутя, не то серьезно спросил он, наверное, пытаясь высмотреть меня среди плотной листвы. Клянусь Богом, Ответил я, все еще рассматривая неприступную стену. И ты в этом убедишься, если скинешь мне веревку?» Да я бы с радостью, вздохнул Хуан. Но веревка то у тебя. Тогда сиди и отдыхай. А я поищу тут какой-нибудь еды. Ну-ну, ответил Хуан. Я вернулся к вертолету с длинной палкой на плече, который намеревался поддеть фюзеляж и скинуть его на землю. Но он настолько крепко засел между мощных стволов деревьев, что все попытки расшатать его были безуспешными. Я ходил, как лиса вокруг винограда, и представлял, как найду небольшой ящичек размером метр на метр, открою его А он, окажется битком заполненным продуктами: Копчеными колбасами, сыром, крупами, галетами, кофе и сахаром. А может быть, там окажется и бутылочка хорошего бренди. И тогда мы с Хуаном устроим пир. Моё желание, чтобы все оказалось именно так, было столь велико, что я рискнул и полез на дерево. При помощи шеста я добрался до горизонтальной ветки, зависшей над фюзеляжем, с которой через пустой дверной проем вполне можно было спуститься в пилотскую кабину и пробраться внутрь. Так я и сделал, хотя это стоило мне огромных усилий. От голода кружилась голова, И вертолёт вместе с прогалиной вращались перед моими глазами, словно я восседал на карусельной лошадке. Закусив до боли губу, я долез до обломка лопасти и, придерживаясь за него руками, наступил ногой на корпус фюзеляжа. Если он все таки рухнет на землю вместе со мной, то я наверняка разделю участь пилота. Но фюзеляж Хоть и начал вибрировать и раскачиваться, все же удержался в подвешенном состоянии, и я, опустившись на живот, съехал в дверной проем. Эта эквилибристика на пятиметровой высоте так вымотала меня, что мне пришлось сесть на маленький стульчик, который находился рядом с креслом пилота, и отдыхать несколько минут. Салон был почти пустой ящика с продуктами к моему великому сожалению я не нашел. к бортам крепежными скобами были прикреплены канистры и фляги все пустые большой желтый бак для топлива оказался надтреснутым и керосин, по-видимому, давно вытек к спинке кресла пилота синтетическими ремнями был пристегнут пластиковый чемоданчик Я ухватился за него, как за последнюю надежду, хотя понимал, что в таких чемоданчиках намного чаще встречаются совершенно бесполезные здесь доллары, чем продукты. Но в чемоданчике, который мне пришлось взломать, так как замки на нем были кодовыми, не оказалось даже долларов. Мне хотелось выть от досады. Когда я выгреб из чемоданчика какие-то позеленевшие от сырости папки и конверты, ни банки кофе, ни рыбных консервов, ни соленых жареных орешков, ни плитки шоколада. Я швырнул бумаги вниз, а чемодан забросил в глубь салона. Осталось проверить содержимое сумки, которая висела на покойнике. Это была не только неприятная Но и опасная процедура, потому как мне пришлось наполовину свеситься с фюзеляжа, держась за пилотское кресло одной рукой. Я сумел ухватиться за ремень сумки, но как только начал подтягивать ее к себе, ремень лопнул и сумка полетела вниз. Я чертыхнулся и принялся карабкаться на сук, опираясь на обломок лопасти. Прошло не меньше четверти часа, пока я спустился на землю. Сумка покойника все таки принесла удачу. Две плоские консервные банки, похожие на шайбы, три пачки сигарет в герметичной упаковке и зажигалка на пьезоэлементах. Хуан будет плясать от радости. Бутылка какого-то спиртного с совершенно выцветшей этикеткой. Бумажник с купюрами и револьвер. Хоть и потемневший от сырости, но, по-моему, еще вполне пригодный для стрельбы. Вот все, что я нашел. о содержимом банок я пока не знал, хотя прочитал все аббревиатуры и буквы, вытесненные на их поверхности. Решил, что вскроем их наверху. Из бутылки отпил глоток. Это было что-то вроде коньяка или бренди, и мне сразу крепко дало в голову. В бумажнике оказалось почти три сотни долларов, которые я не поленился пересчитать. Рассовав трофеи по карманам, я хотел было уже идти к стене, как вспомнил о бумагах, которые выкинул из чемоданчика. Я сел на землю, развязал тесемки папки, раскрыл ее и сразу застыл, не сводя с нее глаз. На меня смотрела Валерий. Глоток бренди немного понизил степень моей впечатлительности, иначе я бы решил, что пришло время галлюцинаций. Я взял в руки тонкую стопку фотографий. От сырости они склеились. И осторожно отдирая их друг от друга, я смотрел на знакомые и незнакомые лица. Валерий еще совсем пацанка, наверное, 15 лет, стоит в обнимку с широкоплечем мужчиной в светлых шортах и белой майке, голову которого венчает пышная шапка седых волос. Мужчина белозубо улыбается, Лицо его смуглое от загара. Может быть, это ее отец, Августина Карлос. Я перевернул фотографию, но никаких надписей не было. Взглянув на другой снимок, я невольно воскликнул: "О, какие люди!" На меня смотрела милейшая супружеская пара. Мой давний заклятый враг, картавый в смокинге и бабочке. Иваляри в свадебном платье. Ее спокойное, почти родное лицо, вызывавшее у меня коктейль самых противоречивых чувств, было прикрыто вуалью. На шее сверкало ожерелье. Картавый держал ее под руку и улыбался краешком губ. И это тот самый человек, наркоторговец, убийца и подонок с которым я в свое время схлестнулся не на жизнь, а на смерть, которому собственной рукой вырвал глаз. Я не мог оторвать от них взгляд. Для меня это был снимок века. Это было чудо, равное лохнесскому чудовищу, йети и пришельцам. Картавый, этот садист, маньяк, грязный убийца. И вальери которая когда-то так очаровала меня своей почти детской непосредственностью и девичей отвагой. Они, муж и жена, всё еще удивляясь их мастерству в навешивании лапши на уши, я отклеил третий снимок и опять издал возглас. Картавый и мой давний сослуживец, полковник Алексеев, Оба в плавках Сидят за белым столиком у бассейна, что-то пьют из высоких стаканов и улыбаются фотографу. Кажется, снято на даче Картавого. Я взглянул на следующий снимок. Это был портрет Алексеева в офицерской форме. Тут он еще в звании подполковника авиации. Лицо мрачное, в глазах обида, злость и прочие отрицательные эмоции. Этот человек отвечал за авиаперевозки из военных российских баз в Россию. Он был главным ямщиком в сложной системе колумбийского наркотрафика. Несколько следующих фотографий ничего нового мне не открыли. Это были групповые снимки незнакомых мне людей на фоне пальм, океана и автомобилей. Я внимательно рассматривал их лица. Аккуратно причёсанные, хорошо выбритые, в светлых рубашках, почти все в тёмных очках. Кто эти люди? Какое отношение имеют к Августину и Валлери? И снова я взвыл от своеобразного восторга и вскинул вверх брови. На очередном снимке на фоне авиационного трапа с ковровой дорожкой пожимают друг другу руки темноволосый мужчина в костюме с халёным лицом и безукоризненной прической, окружённый охранниками, и генерал-майор, лицо которого мне знакомо, как говорится, до боли. Мы с ним служили, кажется, в Афгане. Он был где-то при штабе, то ли заместитель командира дивизии, то ли Я постучал себя кулаком по лбу. Как ни странно, эта процедура действительно помогает. Начальник политотдела дивизии. Он самый. Только при мне он был подполковником, а здесь уже генерал. Вот только фамилия его. Я морщил лоб, но должно быть, физическое истощение и голод Плохо сказались на свойствах памяти, и фамилия бывшего начпо никак не приходила мне в голову. Снято, наверное, не так уж давно. И лицо этого штатского знакома, кажется, он давал интервью телекомпании Останкина в конце лета в связи с нападением маджахедов на двенадцатую заставу московского погранотряда то ли он из таджикского мида, то ли из контрразведки. Словом, человек из окружения президента. Я отложил снимки в сторону. Что случилось с миром, думал я, глядя, как по моей руке ползет рыжий муравей. Вот полковник Алексеев, убитый в гостинице Таджикистан в Душанбе, в 100 метрах от штаба российской военной базы. Я помню его еще молодым и перспективным начальником штаба батальона, по которому все полковые дамы сходили с ума. Редкое сочетание замечательных качеств было у него: умный, красивый, смелый и благородный. Первый офицер в нашем полку, которого представили к ордену Красного Знамени. Что с ним стало потом? Почему он вдруг отказался от своих принципов и связал свою жизнь с подонками вроде Картавого? А бывший начальник политотдела. Помню, как он выступал у нас в роте, как хмурил брови, стучал кулаком по столу, говорил о кристальной честности и принципиальности. Кто он сейчас? Почему его фотография оказалась в этой папке? Я стал просматривать бумаги. Целая стопка была исписана цифрами, которые мне ни о чем не говорили. Возможно, это были финансовые отчеты или какие-нибудь другие раскладки, в которых легче разобраться специалисту. Одной скрепкой были соединены письма на английском и испанском, скопированные на ксероксе либо переданные по факсу. Одно коротенькое письмецо на испанском было исполнено тем же самым милейшим подчерком, которым Валерий писала мне записочки. В конце его, вместо подписи, след губной помады. Испанским я не овладел еще в такой степени, чтобы перевести письмо от начала и до конца, но один абзац я разобрал. Валерий писала обо мне, как о самом серьезном препятствии, которое надо превратить в сподвижника. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Черт знает, в какой дыре, в белом пятне прямо амазонской сельвы найти останки вертолета, а в нем – письмо, где речь идет о тебе. На листе ватмана, прикреплённом к письмам Была начерчена схема, в смысле которой я разбирался довольно долго. Это были квадратики, соединенные между собой стрелками. В правом верхнем углу был нарисован квадрат под номером 1. Рядом с цифрой крупными буквами написано AFG. Далее похожи имена: Гихангер, Азис. Затем Стрелка потянулась ко второму квадрату. T A D. И опять пара имен. Алексеев, Вольский. Вольский, чуть не закричал я, вспомнив фамилию бывшего начальника политотдела, который в генеральской форме сфотографирован вместе со штадским утрапо самолета. Еще одна стрелка вела в столицу и в квадрате, обозначенном как МОС, было написано n 1 2 Серж. Оттуда линия потянулась к квадрату L-I-E-T со знакомым именем Глеб. А квадрат ТАД, помимо столицы, был связан еще и с каким-то Ичкери, а имя Джо было подчеркнуто трижды. Я еще не понимал, что все это значит. Сложил все бумаги в папку, завязал тесемку и, сунув ее под мышку, пошел к месту своего приземления. Кажется, Кирилл Андреевич, сказал я сам себе, вы узнали такое, что лучше бы вам не знать, и за что голову отрывают мгновенно. От ее её далеко-далеко.